Глава шестая. Нить лаконской судьбы. После девяти дней тесноты и темноты храмовых комнат голова ее слегка кружилась. Ветер сета стих, воздух стал прозрачным. В восьмидесяти стадиях отсюда на севере снова четко видны были гигантские пирамиды. За храмом два узких озерка почти обмелели.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 Неутомимый бегун всегда поспевал вовремя. Усталая Таис сидела в лодке, глядя на прозрачную и прохладную воду. В это время года Нил был особенно чистым. Может быть, грусть навеяли словам Менедема, о предчувствии их близкой разлуки. Голос воина был глух и печален, когда он рассказал Таис о письме, полученном э, Ситеем от царя Агиса, в котором тот призывал его назад в Спарту.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 Вы, спартанцы отчаянно смелые и тупо упрямы, и кончите плохо. Но ты можешь остаться здесь, со мной, кем конюхом в салмах, и оплести венки. Зачем так жестоко? Подумаем. Найдем выход. Еще есть время. Эвоситей поплывет не скоро, не раньше прихода Александра. Как жаль, что ты не можешь пойти к Александру. Ты понимаешь, да, будучи спартанцем, которых он не любит, ты знаешь, он даже отверг имя Спарты на трофее. Это преодолимо.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 Таис всю дорогу пыталась что-нибудь придумать для Менедема, но так ничего и не нашла. Как только Таис появилась среди персидских яблонь своего садика, Гесиона бросилась к ней с радостным воплем, и она обняла Фиванку как сестру. Прибежала и клонария, ревниво поглядывая на рожденную змеей и стараясь оттеснить ее от хозяйки.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 В гладкую, как статуя и душистую жрицу Афродиты, прервал приезд ликующей эгосифоры, расцеловала подругу, но ее ждали кони, и она умчалась, пообещав прийти ночевать. Пламя люкносов, светильник в виде чаши или кувшина, притушенная пластинками желтого оникса, освещало спальню слабым золотистым мерцанием.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 А знак ⁇ возразила Тайс. Спартанка насмешливо фыркнула. Мы все аулитридами носили такие знаки. Было удобно. Повернешь вершиной треугольника от себя. Всякой понимает. Занята. Вершиной к себе. Свободно. Правда, кольца были бронзовые. И камень синее стекло.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 И полюбит. Взойдет новая звезда красоты. Берегись тогда, золотоволосая. Эгосихора презрительно усмехнулась. Не со мной ли она будет соперничать? Хм, твоя несчастная фиванка. Все может быть. Вот появится здесь войско Александра. Эгосихора внезапно стала серьезной. Ложись рядом, как к щеке, чтобы никто не подслушал. Спартанка рассказала подруге уже известное. Эоситей собирается покинуть Египет. Стратег спартанцев требует, чтобы Эгисихора уехала с ним. Он не хочет и не может расстаться с ней. А ты...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 и два оправленных в золото флакона из искрящегося огоньками тигрового глаза. Геттеры высшего класса понимали в драгоценностях не хуже ювелиров. Таис вынула лампион из аниксового экрана, и подруги склонились над подарком. Пламенно-красные пиропы Огненные очи. Огромный рубин с шестилучевой звездой внутри. Густосиний царский берил. Несколько ярких фиолетовых гиацинтов. Две розовые крупные жемчужины. Странный плоский бледно-лиловый камень с металлическим отблеском, неизвестный гетером. Золотистые хризолиты — Эритрейского моря. Неарх понимал толк в камнях и поистине царский дар сделал столь давно разлученной с ним возлюбленной. Эгосихора, раскрасневшись от гордости, подняла самоцветы на ладони, наслаждаясь их игрой. Тайс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 Тималиайна, Отважная, как левица. Но мой тебе совет. Храни эту шкатулку У меня. Совет мудр. В конце последнего Отеческого месяца весны Скира Фариона Египет Встревожился необычайно. Механики Александра Построили огромный мол и взяли неприступный тир после семи месяцев осады. Восемь тысяч защитников города было убито. Тридцать тысяч жителей продано в рабство. Три тысячи, страдая от недостатка воды, бичуемые под жестоким солнцем, громоздили насыпь песка под стенами газы. Город решил сопротивляться, несмотря на урок могучего тира, обманутый уверениями посланцев Дария, что царь приближается с неисчислимой армией. Не Дарий пришел к стенам газы, а вал песка. Выше ее башен, с гребня которого македонцы поражали защитников, как на равнине. Хитрость механиков этим не ограничилась. Из подвала македонцы провели подкопы, и стены газы рухнули. В яростном последнем сражении Александр получил тяжелую рану. Прорицатель Аристандр предупредил полководца, что он подвергнется большой опасности, если примет участие в бою. Горячая кровь помешала Александру послушаться его совета. Каменный валун из аппарата, как назывались боевые метательные машины, пробил его щит и ударил в левое плечо, сломав ребро и ключицу. Несомые сбоя под клики, Александр улыбался и приветствовал своих воинов поднятием правой руки. Защитники газы и мужчины были истреблены до последнего человека. Женщины и дети проданы в рабство. Александр приказал разрушить все храмы. В Тире он ограничился тем, что поставил в главном храме Белла боевую осадную машину, а на центральную площадь, по его приказу, приволокли корабль Неарха. Путь на Египет. Лежал открытым. Александра ожидали в Мемфисе к концу лета, в Боэдромеоне, как только он оправится от раны. Немало богатых людей бежало за море. Красивые дома с обширными садами в северной части Мемфиса продавались за задешево. Спартанцы собирались в дорогу. Два корабля стратега «Эоситея» пришли из Новкратиса. Они стояли у причалов, готовые поднять сотню гоплитов охраны, имущества стратега и коней эгосихоры. Спартанка ходила как потерянная, узнав о решении подруги возвратиться в ладу. После двух бессонных ночей Таис придумала для спартанца занятия в Афинах. Дом Таис пока был цел со всеми оставшимися в нем вещами. Она предлагала эгосихория поселиться у нее. Срок преследования за расправу с философами окончился в метагитнеоне этого года. Лакедемонянка умоляла Таис и Манадема не бросать ее одну. В Мемфисе. Почему ты хочешь остаться? недоумевала Афиненко. Поплывем вместе с Эоситеем на спартанских кораблях. Нельзя. От любви к Менедему тебе изменило прежнее соображение, возражала Эгосихора. В Спарте я не вырвусь от Эоситея. И у него планы. «Большой войны опять? Неужели мало твоим соотечественникам? Как надоела их воинственная жестокость! Даже с нежной юности молодые спартанцы занимаются тайной облавой илотов Что ж тут плохого? Их учат мужественной свирепости в обращении с рабами. Подавлять у рабов даже мысли об освобождении». Рабовладелец — сам раб, худший, чем элоты. Эгосихора пожала плечами. Я давно привыкла к афинскому вольнодумству, но вы поплатите за него. Спарта пойдет раньше, как состарившийся лев, и станет пищей длинных гиен. «Мы спорим о вещах военных и государственных, будто мы мужчины», — нетерпеливо сказала эго Сихора. «И ты не отвечаешь на мою просьбу?» «Останься вместе с Менедемом и со мной до прихода македонцев. Они ничего не сделают твоему возлюбленному. Я могу поручиться. Я тоже сумею охранить его». «Тогда сделай это для меня». «Хорошо». Я уговорю Менедема. Локидемонянка принялась душить подругу в крепких объятиях, поцелуями благодарности покрывая ее смуглые щеки.